Четвёртый принцип. Всегда стремитесь к наивысшим результатам. Развивайте свои умения, чтобы быть среди лучших 10% в вашей области. Стремитесь получать высокие результаты, и вы заработаете репутацию прекрасного специалиста, что позволит вам в будущем получить преимущество. Мы живём в мире, подчиняющемся законам, а не хаосу. У всего есть причины. Успех в любой области главным образом определяется высокими результатами. Так было всегда во всех сферах человеческой деятельности. Брайан Трейси. Сегодня слишком часто некоторые люди не хотят платить цену за высокие достижения. Эти люди пытаются получить что-то ни за что или стремятся быстро получить результаты, не затрачивая больших усилий. Не существует лёгких путей, когда речь идёт о приобретении важных навыков. Единственный способ, с помощью которого вы можете взобраться на вершину в избранной сфере, месяцы и годы усердной работы. Для того, чтобы стать специалистом в определённой сфере, для того, чтобы получить много от вашей жизни, необходимо много в неё вложить. Наличие правильного склада ума и желание усердно работать являются лучшим предсказателем будущего успеха. Для того, чтобы стать специалистом в определённой сфере, попробуйте использовать эти идеи. Первое. Каждое утро спрашивайте себя: "Что я могу сделать сегодня для того, чтобы увеличить ценность услуг, которые я предоставляю моим потребителям?" Второе. Идентифицируйте своих ключевых потребителей. Определите, что они хотят и за что они готовы платить. Третье. Будьте готовы заплатить цену за возможность делать вашу работу на максимально высоком уровне. Четвёртое. Уважайте исключительность в вашей сфере и повышайте ваши собственные результаты до этого уровня. Пятое. черпают и вдохновение из успехов других людей, веря, что если они могут этого достичь, то и вы сможете сделать то же самое, если приложите достаточно усилий. Шестое. Живите в соответствии с правилом 6P. Proper, Prior, Preparation, Prevention, Poor, Performance. Хорошая предварительная подготовка исключает плохие результаты. Поэтому готовьтесь хорошо. Седьмое. Идентифицируйте от 5 до 7 ключевых навыков в вашей профессии и разработайте план действий по увеличению вашей компетентности в каждой из этих областей. Восьмое. Поощряйте открытую обратную связь от ваших коллег и относитесь серьёзно к их предложениям. Девятое. Старайтесь постоянно производить Инкрементальные улучшения, а не стремитесь сделать гигантский скачок вперед. Каждый день усердно работайте над тем, чтобы увеличивать вашу продуктивность. Десятое. Не забывайте о том, что все, кто сейчас находится наверху, начинали снизу. Поэтому узнавайте, как люди или организации, которыми вы восхищаетесь, проложили свою дорогу наверх и скопируйте ее вверх. 11. Приветствуйте предложения о работе, так как они свидетельствуют о том, что вы всё правильно делаете, и двигайтесь вперёд в направлении вершины в вашей сфере. 12. Испытывайте страсть к тому, что вы делаете, и найдите работу, на которой вы будете делать то, что вы любите. После того, как вы идентифицировали критические умения, которые вам необходимо развивать, запишите их как цели. Создайте план по их достижению, составьте расписание и начните работать. Затем, независимо от того, сколько времени для этого понадобится, просто продолжайте работать. Будьте к себе терпеливы. Рим построили не за один день. Важные навыки формируются долго. Однако, если вы настойчивы, вы в конце концов станете одним из наиболее компетентных и наиболее высокооплачиваемых людей в вашей области. Брайан Трейси